185. Вы видите, как поносит наше слово даже те, кто могли бы различать истину. Потому мы указываем на новых, незараженных неверием, поистине многообразно неверие. Оно прикрыто разными личинами, нужно отличать, где скрыты убийственные змейки.